Глава шестая. Погоня за кардиналами С зарей следующего дня юг де Бувиль, Гучча и их свита отплыли из Неаполя. За сборами в обратный путь они прилегли всего на часок, и поэтому, стоя рядышком на корме, оба со смутной печалью обычной спутницы бессонных ночей, глядели, как удаляется Неаполь, везувий и цепочка островов. Рыбачьи суденышки, распустив белые паруса, отчаливали от берега. Наконец корабль вышел в открытое море. Средиземное море было восхитительно спокойно, и легкий ветерок, как бы играючи, надувал паруса. Гуча, который не без опаски вступил на борт корабля, весь во власти мрачных воспоминаний о прошлогоднем переезде через Ламанш, не почувствовал к великой своей радости качки и уже через сутки сам дивился собственному мужеству. Он готов был сравнивать себя с мессиром Марко Поло, венецианским мореплавателем, чьи записки о путешествии к великому хану уже стали известны почти во всем свете. Юноша быстро завел знакомство с матросами, узнал и запомнил целую кучу специальных морских терминов и понемножку входил в роль этого матерого морского волка, не замечая, что глава их миссии, юг де Бувиль, никак не может опомниться после насильственной разлуки с чудеснейшим из городов мира. И только пять дней спустя, когда корабль подошел к порту Эгморт, мессир де Бувиль немножко приободрился. Этот пурт, откуда некогда пустился в крестовый поход Людовик Святой, был окончательно завершен постройкой лишь при Филиппе Красивом. И так перед ними снова была французская земля. — Ну ладно! — изрек Толстяк, пытаясь стряхнуть с себя тоску. — Пора браться за дела! Погода стояла облачная, промозглая, и Неаполь казался теперь лишь сладостным воспоминанием, мечтой. В авиньон они добрались на третьи сутки. Путешествие верхом в сопровождении дюжины конюшек и слуг уже перестало быть развлечением, синикурой, особенно для Гучи, который ни на минуту не спускал глаз сокованных железом ларцов, где хранилось золото, врученное племяннику Толомеи неаполитанскими банкирами бардии. А мессир Бувиль сильно простудился, Он клял эту страну, в которой не хотел отныне признавать своей родины, и уверял, что каждая капля дождя падает с неба лишь за тем, чтобы промочить до нитки именно его юга до Когда же после двухдневного пути, продрогшие до костей под порывами мистраля они наконец добрались до Авиньона, их ожидало горькое разочарование. Во всем городе не оказалось ни одного кардинала. Что было воистину странно, ибо считалось, что именно в Авиньоне заседает конклав. Никто ничего не мог сообщить посланцам французского короля. Никто ничего не знал и не желал знать. Только явившись в гарнизон Вильнева, расположенного на противоположном конце моста через Рону, Бувиль, и то лишь к вечеру, узнал там от одного капитана, что Конклав вновь перенес свое место пребывания в Карпантрас, причем сведения эти, вояка, разбуженные ото сна, сообщил злобно-ворчливым тоном. «Этот капитан Лучников не особенно-то любезен с посланцами короля!» — заметил Бувиль своему спутнику. Вернусь в Париж, обязательно дам знать, кому следует. От Карпантраса до Авиньона насчитывалось не меньше 12 Илье, и нечего было думать о том, чтобы пускаться в путь глубокой ночью. Папский дворец оказался на запоре, и никто не ответил на зов и стук наших путников. Волей-неволей Бувили Гуча отправились в Харчевню молча поужинали и разместились вместе со своей свитой в общей комнате. Люди спали в повалку перед потухшим очагом в зловонном запахе сохнувших кожаных сапог. «Ах, где вы, прелестные девы Италии? Вы не проявили достаточной твердости в разговоре с этим капитаном!» С упреком произнес Гуччи, впервые почувствовав досаду против своего закадычного друга Бувилля. Почему вы не приказали ему найти нам приличный ночлег? — Вы правы, я об этом как-то не подумал, — смиренно согласился Бувиль. — Нет у меня нужной твердости. На следующее утро все поднялись злые и в самом хмуром настроении прибыли в Карпантрас. Но и здесь не оказалось даже тени кардиналов. В довершение всех бед сильно похолодало. В конце концов, Гуча с Бувилем смутно почувствовали какое-то беспокойство. Вокруг явно пахло кознями, ибо как только королевская миссия на рассвете выехала из-за миньона ее на всем скаку обогнали два всадника и, даже не взглянув в их сторону, понеслись по направлению к Карпантрасу. Странно все-таки, заметил Гуча, Похоже, что у этих людей другого дела нет, как пребывать раньше нас к месту нашего назначения. Маленький городок Карпантрас словно вымер. Жители, казалось, ушли под землю или разбежались. «Здесь отдал Богу душу папа Климент, сказал Бувиль, — «и в самом деле местечко не из веселых. Уж не наше ли приближение превращает все вокруг в пустыню?» Услышав имя Климента Пятого, Гуччи поспешно сложил два пальца на манер рожков и притронулся к груди, к тому месту, где под плащом висела связка амулетов и реликвий. Он вспомнил о проклятии тамплиеров. Не без труда удалось им обнаружить в соборе старичка-канонника, который сначала притворился, что принимает их за простых путешественников, желающих исповедаться, и даже провел в Ризницу. Он был глух или прикидывался таковым. Гуча боялся западни, опасался за судьбу своих ларцов, опасался за свою собственную шкуру. Он грозно двинулся на старика, судорожно сжимая рукоятку кинжала, готовой при первых признаках тревоги уложить на месте дряхлого канонника. А старичок, который заставлял повторять один и тот же вопрос чуть ли не по десять раз подряд, окончательно умолк, отряхнул свою обтрепанную сутану и только после этой операции поведал пришельцам что кардиналы мол перебрались в оранж а его старика бросили здесь одного в оранж воскликнул миссир де бувиль черт бы их побрал да это не прилаты а просто какие то перекоти поля вы хоть твердо уверены что они в оранже уверен — повторил старик-канонник, которого так и передернуло при упоминании имени черта, да еще в святой ризнице. — Уверен? В чем можно быть уверенным на нашей бредной земле, кроме как в существовании Всевышнего? Думаю все же, что они в оранже, итальянцы во всяком случае там. И дряхлый священнослужитель замолк, очевидно испугавшись, что и так сболтнул лишнее. Чувствовалось, что на сердце у него накипело, но он не осмеливается высказать все, что ему известно. Только когда Карпантрас остался позади, гуче вздохнул свободно. Этот город почему-то не внушал ему доверия, и он всячески торопил бувили с отъездом. Но едва лишь французская миссия отъехала от заставы, как их снова обогнали два всадника. Теперь уже не оставалось сомнения, что всадники эти усердствуют неспроста. В Бувиле вдруг пробудился боевой дух, и он решил преследовать незнакомцев, но Гуча сердито заметил. «Наша кавалькада движется слишком медленно, мисс Юг. Никогда в жизни мы их не догоним. А я вовсе не желаю бросать на произвол судьбы свои ларцы». В оранжене узнали уже без особого удивления, что конклава здесь нет. Им посоветовали искать его в авиньоне. — Но ведь мы только что из-за авиньона! — гремел Бувиль, наступая на причетника, преподнесшего им эту новость. — И там хоть шаром покати! А где его святейшество дюрес Где я вас спрашиваю? Причетник ответил что, коль скоро его высокопресвященство занимает должность епископа Авиньонского, то всего вероятнее застать его именно там. А тут еще куда-то отбыл с утра приво города Оранжа, и писец его заявил, что распоряжений никаких не получал и устроить на ночлег приезжих не может. Пришлось еще одну ночь провести в грязной харчевне, стоявшей бок о бок с развалинами какого-то дома — росшими густой травой. Что и говорить, местечко неприглядное. Сидя напротив мессиры юга, сморенного усталостью, Гучча твердо решил, что настало время взять руководство их миссий в свои руки, ежели они желают вернуться в Париж, добившись или даже не добившись успеха. Каждой новой неудачей, обрушивавшейся на них, оба видели перс судьбы, зловещее предзнаменование. Один конюш из их свиты сломал при падении ногу, и пришлось оставить его в оранже. У вьючных лошадей, которых гнали без передышки, набило холки. Верховых коней надо было срочно подковать. У мессира Бувили текло из носа так, что на него жалко было смотреть, и он что-то слишком часто стал вспоминать некую даму из Неаполя и старался выяснить, искренне она его любила или нет. Весь день он не выходил из состояния полной апатии, а при виде опостыливших стен авиньона впал в такое отчаяние, что Гуччи без труда удалось взять в свои руки бразды правления. «Ни за что на свете я не осмелюсь показаться на глаза королю!» — стонал Бувиль. «Но поди попробуй назначь папу, когда при нашем приближении кардиналы бегут как черт от Ладана. Не заседать мне больше в королевском совете, добрый мой гуч Нет, не заседать! Послали единственный раз с миссией, и то я навсегда себя позорил. Рассчитывая отвлечься от мрачных дум, Он с головой погрузился в самые мелочные второстепенные заботы. «Хорошо ли приторочен портрет принцессы Клеменции? Не попортил ли его, не дай бог, дождь?» «Предоставьте действовать мне, миссир Юг!» Нетерпеливо прервал его Гуччи. «Прежде всего я позабочусь о вас. По-моему, вы изрядно нуждаетесь в отдыхе». «Гуччи?» отправился на розыске того самого капитана, перед которым столь постыдно спасовал в их первый приезд Бувиль, и заговорил с ним таким тоном, так звонко отчеканил титулу своего патрона, а заодно и свои, только что пожалованные им самому себе, с такой непринужденной властностью предъявил требования на полуфранцузском, полуитальянском языке, что через час для посланцев Людовика Сварливого был очищен замок, и оставалось только занять его. Гуччо разместил своих людей и уложил старика Бувиля в постель, которую предварительно нагрели грелками. И когда толстяк, решивший, что простуда — вполне пристойная причина для того, чтобы потихоньку сложить с себя полномочия, с удовольствием закутался в одеяло, гуча обратился к нему со следующими словами. «Я чую здесь, в каждом уголке западню. Не нравится мне этот замок. Я предпочел бы укрыть золото где-нибудь в более надежном месте. В авиньоне есть уполномоченный торгового дома Барди. Ему-то я и хочу доверить свой груз. Тогда я со спокойной совестью могу пуститься на поимку ваших проклятых кардиналов. «Моих кардиналов! Моих кардиналов!» С негодованием воскликнул Бувиль. «Вовсе они не мои! Я не меньше вас огорчен теми штучками, которые они сыграли со мной. Дайте мне немножко поспать, потому что меня бьет озноб. А потом, если желаете, поговорим на эту тему. Уверены ли вы в честности вашего ломбардца? Можем ли мы положиться на него? Ведь эти деньги принадлежат королю Франции?» Гуччи нетерпеливо повысил голос. «Запомните хорошенько, миссир Юг, что я беспокоюсь об этих деньгах так же, как если бы они принадлежали мне и моему семейству». Не откладывая дело в долгий ящик, Гуччи отправился в контору Барди, находившуюся в квартале Сент-Агриколь. Уполномоченный торгового дома Барди, к тому же близкий родич главы этой могущественной компании, оказал более чем сердечный прием племяннику их великого собрата и собственноручно запер золото в кладовую. После обмена расписками ломбардец повел гостя в зал, дабы тот мог на свободе поведать соотечественнику о своих злоключениях. При их появлении Худой, слегка сутуловатый человек, стоявший у камина, обернулся. «Гуччо, какая радость!» — воскликнул он. «Как поживаешь?» «Дорогой Бокаччо! Черт возьми, какая удача!» И они дружески обнялись. Так уж бывает, что в пути встречаются одни и те же люди, потому что встречаются те, кто путешествует. И в том обстоятельстве, что Гуччо встретился с Бокаччо, Не было в сущности ничего удивительного, ибо сеньор Бокаччо разъезжал по делам торгового дома Барди. Удача состояла в том, что их пути встретились именно в этот день. В прошлом году Гуччо и Бокаччо вместе проделали часть дороги до Лондона, много и долго говорили по душам, и Гуччо знал, что Бокаччо прижил от француженки сына. Пока ломбардец... В качестве хозяина хлопотал у стола, где уже поставили вино с пряностями. Гуччи и Бакачо оживленно беседовали, как старые друзья. «Каким ветром вас занесло в этот город?» — осведомился Бокаччо. «Охочусь за кардиналами», — ответил Гуча. «И поверь, эту дичь не так-то легко загнать в селки». Он поведал все их приключения, рассказал о неудачах последнего времени и сумел вызвать смех у собеседников, изобразив перед ними толстяка Бувиля в весьма комическом виде. Сам Гуччо совсем приободрился. Он был точно в родной семье среди своих. «Если на вашем пути вам встречаются одни и те же лица», то все тем же лицам, видно, суждено оказывать вам благодеяние и вызволять из беды. «Ничего удивительного тут нет, что вы не застали ваших кардиналов», — пояснил сеньор Бокачча. «Им предписана всемерная осторожность, и все, что исходит от французского двора или считается таковым, обращает их в бегство. Прошлым летом сюда явились Бертран де Го и Гийом де Бюдо» племянники покойного папы, посланцы ваших добрых друзей, но горе и Мариньи, под тем предлогом, что они где уполномочены перевести прах дядюшки в Кагор. С собой они прихватили всего только пятьсот солдат, что, согласитесь, несколько многовато для переноски одного покойника. Эти бравые ребята имели поручение ускорить выбор папы, только, конечно, не кардинала Дюэза. Не поверьте, действовали не уговорами и не посулами. В один прекрасный день жилища наших высокопреосвященств были разграблены до нитки. А тем временем войска обложили монастырь в Карпантрасе, где заседал конклав. И пришлось кардиналам выбираться через пролом в стене и бежать в поля, чтобы спасти свою шкуру. До сих пор в них еще живо воспоминание об этом случае. «Не забудьте к тому же, что недавно усилили гарнизон в Вильневе, и кардиналы с минуту на минуту ожидают, что лучники перейдут мост!» Вмешался в разговор родич Барди. «Кардиналы уверены, что вы приехали именно с целью ускорить вторжение. А знаете, кто эти всадники, что вас все время обгоняли?» «Посланцы архиепископа Мариньи. Уж поверьте мне!» «Ими кишит вся округа. Не знаю в точности, что они делают, но уверен». У них иные цели, чем у вас. «Ничего ты с твоим бувилем не добьешься», — подхватил Бокачча. «Коль скоро вы представляете короля Франции, больше того, вы рискуете как-нибудь за ужином глотнуть чуточку яда и не проснуться поутру. Сейчас кардиналам, кое-кому из кардиналов рекомендуется встречаться только с посланцами короля Неаполитанского». «Если не ошибаюсь, ты говорил, что едешь из Неаполя?» «Примехонько оттуда», — подтвердил Гуча, «и мы, с благословения старой королевы Марии, хотим как можно быстрее увидеться с кардиналом Дюэзом». «Что ж ты до сих пор молчал? Я могу тебе устроить встречу с Дюэзом, который, кстати сказать, весьма любопытный субъект. Если хочешь, могу хоть завтра». «Стало быть, тебе известно, где он находится?» — Да он и не думал трогаться с места! — расхохотался Бокачча. — Иди спокойно домой. А я явлюсь к вам свистями еще до ночи. Кстати, есть у вас для него несколько Денье? Есть? Прекрасно! А то он вечно сидит без гроша. Да и нам немало должен. Ровно через три часа сеньор Бакаччо уже стучал в ворота замка, где остановился Бувиль. Он принес посланцам французского короля добрые вести. Завтра, в девятом часу утра, кардинал Дюэс отправится для Мациона погулять в местечко, называемое Понте, примерно в одном лье к северу от Авиньона. Кардинал согласен, совершенно случайно встретиться с сеньором де Бувилем, ежели тот появится в вышеуказанном месте, но при условии, что его будет сопровождать не более шести человек. Во время беседы кардинала Дюэза с мессиром Бувилем, которая состоится посреди поля, свита и того и другого должна держаться на почтительном расстоянии, дабы обе договаривающиеся стороны могли быть уверены, что их не увидят и не услышат. Кардинал Кури любил напускать на себя таинственность. Гуч, дитя мое, вы меня спасли. По гроб жизни буду вам благодарен, повторял Бувиль, у которого от радости даже насморк прошел. Итак, на следующее утро Бувиль в сопровождении Гучча, сеньора Бакаччо и четырех конюшек отправился в Понте. Стоял густой туман, сглаживающий очертания предметов и поглощающий звуки, да и место свидания кардинал выбрал пустынное. Мессир Бувиль нацепил на себя целых три плаща и выглядел еще толще, чем обычно. Кардинал заставил себя ждать. Наконец из тумана выплыла группа всадников — Плотным кольцом окружавшее молодого человека, который ехал на белом муле, ритмично поднимаясь в седле в такт рыси животного. На плечи всадника был накинут черный плащ, под складками которого виднелось пурпурное одеяние, а на голове красовалась шапка с наушниками, подбитыми белым мехом. Слезши с мула, всадник, легко шагая по мокрой траве, направился в сторону французского посла, быстро чуть подпрыгивающей походкой, и тогда лишь Бувиль разглядел, что юноша этот — никто иной, как кардинал Дюэс, и что его юношеству никак не меньше семидесяти лет. Только лицо кардинала с впалыми щеками и висками, обтянутое сухой кожей — на котором выделялись седые брови, выдавала его возраст, да в живых глазах светилась проницательность, несвойственная молодости. Тут, в свою очередь, тронулся с места бувиль, и встреча произошла у низенькой ограды. С минуту оба молча приглядывались друг к другу, у каждого мелькнула одна и та же мысль. Насколько же не соответствует его внешний облик тому который я создал в своем воображении. Воспитанный в глубоком уважении к святой церкви, Бувиль надеялся увидеть величественного священнослужителя, пусть даже елейного, но никак уж не этого гнома, вдруг выскочившего из тумана. Кардинал Кури, считавший, что для встречи с ним отрядят какого-нибудь военачальника типа покойного на горе или Бертрана де Го, С удивлением взирал на этого толстяка, похожего на луковицу в своих плащах и оглушительно чихающего. Первым бросился в атаку Дюэс. Его голос обладал свойством поражать каждого, кто слышал его впервые. Приглушенная, будто звук траурного барабана, задыхающаяся скороговорка, падающая чуть ли не до шепота тогда, когда собеседник ждал взрыва, казалось, исходило не из кардинальских уст, а от кого-то другого, стоявшего поблизости. И вы невольно оглядывались, ища взором этого невидимого другого. «Итак, мистер де Бувиль, сюда по поручению короля Роберта Неаполитанского, который оказал мне честь почти своим христианнейшим доверием. Король Неаполитанский? Король Неаполитанский – Многозначительно подчеркнул он. «Чудесно! Но, с другой стороны, вы также посланец короля Франции. Вы состояли первым камергером при покойном короле Филиппе, который, надо сказать, меня недолюбливал. Не догадываюсь даже, по какой причине, ибо я действовал на Вьянском соборе ему на руку, способствуя уничтожению ордена тамплиеров». «Если я не ошибаюсь, ваше преосвященство, — ответил Бувиль, изумленный таким началом беседы. — Вы противились тому, чтобы объявить папу Бонифаци еретиком или, во всяком случае, хотя бы посмертно осудить его, и король Филипп не мог вам этого простить. — Говорят откровенно, на вы слишком много с меня спрашиваете. Короли не понимают, чего они требуют от людей. Если человек в один прекрасный день сам может очутиться на папском престоле, Он не должен создавать подобных прецедентов. Когда король вступает на царство, он ведь отнюдь не склонен заявлять во всеуслышание, что его покойный батюшка был деизменником, сластолюбцем или грабителем. Спору нет. Папа Бонифаций скончался в состоянии умопомрачения. Он отказывался принять святое причастие и изрыгал чудовищную хулу. Но что бы выиграла церковь, придав гласности подобный позор? И папа Климент Пятый, мой глубокочтимый благодетель, вы, должно быть, знаете, что своим положением я отчасти обязан ему, мы оба с ним уроженцы Кагора. Так вот, папа Климент придерживался того же мнения. Его светлость до мариньи тоже меня не жалует. Он, не покладая рук, плетет против меня интриги, особенно в последнее время. Естественно, что я ничего не понимаю. Зачем вы хотели меня видеть? По-прежнему ли Мариньи так силен или только притворяется таковым? Ходят слухи, что его отстранили от дел, а тем не менее все ему повинуются. Странный попался Бувилю кардинал. Сначала обставил встречу нелепыми предосторожностями, как заправский вор, а потом заговорил о самом главном, как будто был знаком с посланцем французского короля долгие годы. Кроме того, его глуховатый голос подчас переходил в бормотание, и речь становилась невнятной и отрывистой. Подобно многим старикам, привыкшим к власти, он следовал только за ходом своей мысли, не обращая внимания, слушает ли его собеседник. — Истина заключается в том, ваше высокопреосвященство, — ответил Бувиль, желая уклониться от разговора о Мариньи. Истина в том, что я явился сюда, дабы выразить вам пожелание короля Людовика и его высочества Валуа, которые хотят, чтобы папа был выбран незамедлительно. Белые брови кардинала удивленно поползли вверх. Похвальное желание, особенно если принять расчет, что в течение целых девяти месяцев с помощью козни, подкупов и военной силы они препятствуют моему избранию. Прошу вас заметить. Сам-то я не особенно тороплюсь. Вот уже двадцать лет, как я тружусь над своим сокровищем смиренных, и мне потребуется добрых шесть лет, дабы привести свой труд к концу, не говоря уже о моем искусстве трансмутации, посвященном вопросам алхимии, а также о моем философическом эликсире, рассчитанном только на посвященных. Этот трактат... Мне непременно хочется завершить, прежде чем я покину сей мир. Дел, как вы сами видите, у меня предостаточно. И я вовсе не так уж рвусь возложить на себя папскую тяру. Я просто боюсь окончательно изнемочь под бременем обязанностей. Нет-нет, поверьте, я отнюдь не тороплюсь. Но, стало быть, Париж изменил мнение. Еще девять месяцев назад почти все кардиналы готовы были отдать за меня свои голоса и я потерял их только, по милости короля Франции. Значит, на папском престоле желают видеть сейчас именно меня?» Бувиль не особенно твердо знал, кого именно желает видеть на папском престоле его Высочество Валуа, кардинала Жака Дюэза или еще кого-нибудь другого. Ему просто сказали «нужен папа» и все. «Ну, конечно!» — Ваше высокопресвященство промямлил он, — почему бы и не вас? — Следовательно, от меня, словом, от того, кто будет избран, ждут немалые услуги, — отозвался кардинал. — В чем же она выразится? — Дело в том, Ваше высокопресвященство что король собирается расторгнуть свой брак. — отозвался Бувиль. «Дабы вступить во второй с Клеменцией Венгерской?» «Откуда вам это известно, ваше высокопресвященство? «Если мне не изменяет память, малый совет, на котором это было решено, состоялся недель пять назад». «Вы прекрасно осведомлены, ваше Высокопреосвященство. Не представляю себе, как вы получаете все эти новости». Кардинал даже внимания не обратил на вопрос Бувиля и возвел глаза к небесам, точно следя за невидимым полетом ангелов. — Расторгнуть? — шептал он. — Конечно, расторгнуть всегда можно. Были ли открыты церковные врата в день бракосочетания наследника французского престола? Ведь вы там присутствовали. И не помните, не так ли? — Да, но, возможно, другие заметили, что по небрежности. Врата были закрыты. Ваш король, к тому же, ближайший родич своей супруги. Можно будет потребовать расторжения по причине того, что брак был разрешен в тех степенях родства, в которых браки вообще не допускаются. Но тогда пришлось бы развести добрую половину всех монархов Европы. Все они состоят в родстве. И достаточно поглядеть на их потомство, чтобы убедиться в том. Один хром... Тот глух, тому плотская связь вообще остается недоступной. Если бы время от времени они не грешили на стороне или не вступали бы в неравные браки, их род давным-давно угас бы от золотухи и слабости. Впрочем, я изложу все эти соображения в своем «Сокровище смиренных», дабы побудить бедных не следовать примеру богатых. «Королевский род Франции чувствует себя превосходно». — обиженно возразил Бувиль. — И наши принцы крови не уступят силы любому кузнецу. «Так, — Так-так. Но если не недуг щидит их тело, то бросается в голову. Да и дети их умирают в младенческом возрасте. Нет, пожалуй, нечего мне торопиться всходить на папский престол. — Но если вы станете папой, ваше высокопресвященство произнес Бувиль, стараясь навести беседу на желаемый предмет. «Возможно, добиться расторжения брака до лета». «Расторгнуть брак легче, чем найти голоса, которые я потерял, не по моей вине», с горечью отозвался Жак Дюэс. Беседа снова зашла в тупик. Бувиль заметил своих людей на краю поля и от души пожалел, что не может позвать себе на подмогу Гучча или хотя бы сеньора бакача который, по всей видимости, человек бывалый. Туман мало-помалу рассеялся, от долгого стояния убувили заныли ноги, три плаща, надеты один на другой, пригибали его к земле, он машинально присел на ограду, сложенную из плоских камней, и устало спросил — «Короче, ваше высокопреосвященство, какова ситуация на сегодняшний день?» «Ситуация?» — переспросил кардинал. «Ну да. Я хотел сказать, в каком положении находится конклав». «Конклав? Да его вообще не существует. Кардинал Альбано?» «Вы имеете в виду миссира Арно де Ок, бывшего епископа Пуатье?» «Именно так». «Я его хорошо знаю». В прошлом году он приезжал в Париж как папский легат, дабы осудить великого магистра ордена тамплиеров. Именно его. Поскольку он после смерти папы, до избрания его преемника управляет делами римской курии, ему бы следовало собрать нас. А он этого всячески избегает с тех пор, как мессир де Мариньи запретил ему действовать. «Конечно, но...» Тут только Бувиль отдал себе отчет, что он сидит, в то время как прилад стоит, поэтому он вскочил, как ужаленный, и извинился перед собеседником. — Ничего, ничего, миссир, сидите, пожалуйста, — сказал Дюэс, усаживая Бувиля чуть ли не силой на прежнее место. И сам юношески гибким движением опустился рядом с Бувилем на ограду. — Если конклав наконец соберется, — начал Бувиль. К чему он придет? — Ни к чему. Это ясно само собой. Само собой ясно это было лишь для Дюэза, который в качестве ближайшего кандидата на папский престол по десять раз на дню считал и пересчитывал голоса. Но отнюдь не столь ясно для Бувиля, который с трудом следил за речью кардинала, монотонный, как увещевание исповедника. — Папа! Должен быть избран двумя третями голосов. Нас здесь на конклаве присутствует двадцать три человека, пятнадцать французов и восемь итальянцев. Из этих восьмерых пятеро за кардинала Кайтани, племянника Бонифация. Они непримиримы. Никогда они не согласятся нас поддерживать. Они мечтают отомстить за Бонифация, ненавидят французский царствующий дом и всех, кто прямо или через папу Клименто, моего глубокочтимого благодетеля, служил Франции. Ну... Но а трое других ненавидят Каитани. Из них двое — Коломна и один Орсини. Семейные склоки. Ни один из этих троих не имеет достаточного авторитета, чтобы рассчитывать на папскую тяру. И в той мере, в какой я мешаю избранию Каитани, они согласны отдать свои голоса за меня. Но они тут же отступятся, если им пообещают перенести святой престол в Рим. Это единственное, что может их примирить. Хотя... Вслед за тем они все равно перережут друг друга. — А пятнадцать французов? — Ах, если бы французы голосовали дружно, у вас уже давным-давно был бы папа. Но из них за меня отдадут голоса только шестеро. Я имею в виду тех, которым через мое посредство благоволит король Неаполя. — Шесть французов и три итальянца, и того девять, — подсчитал Бувиль. — Именно так, мессир? Итого будет девять, а нам требуется шестнадцать. Учтите, что и девяти остальных французов также недостаточно для избрания папы, намеченного Мариньи. Итак, вам нужно получить еще семь голосов. Не считаете ли вы, что можно приобрести их за деньги? Я могу предоставить ваше распоряжение известную сумму. Во что обойдется кардинал, как по-вашему? Бувилю казалось, что он ведет дело с исключительной ловкостью. Но, к величайшему удивлению, Дюэс отнесся к этому предложению более чем хладнокровно. «Не думаю, что французские кардиналы, чьих голосов нам не достает, будут чувствительны к подобным аргументам. И вовсе не потому, что главный их добродетель — честность, или потому, что они ведут суровую жизнь, но страх!» который внушает им мессир де Мариньи, заставляет их в данный момент пренебрегать всеми земными благами. Итальянцы более алчны, но разум их ослеплен ненавистью. — Итак, дело упирается в Мариньи, вернее, все объясняется его властью над девятью французскими кардиналами? — осведомился Бувиль. — Сегодня все зависит именно от этого, миссир. Завтра может найтись другая причина. Сколько золота вы собираетесь мне вручить?» Бувиль прищурил глаза. «Но ведь вы сами, ваше высокопреосвященство, только что сказали, что золотом здесь ничему не поможешь». «Вы меня превратно поняли, миссир? Ибо действительно с помощью золота новых сторонников не приобрести не удастся, но оно более чем необходимо, дабы сохранить тех...» какие есть, и для каковых я, не будучи еще избранным, не могу служить источником выгоды. Хорошенькое получится дело, если вы сумеете забербовать недостающие мне голоса, а я тем временем растеряю те, что меня поддерживают. Какую сумму вы хотели бы иметь в своем распоряжении? Если король Франции достаточно богат, чтобы выдать мне пять тысяч ливров, я обязуюсь с пользой для дела употребить эти средства». И в эту минуту Бувиль вновь почувствовал необходимость высморкаться и полез за платком. Кардинал принял его жест за ловкий маневр и испугался, что запросил лишнего. Это было единственное очко, которое удалось выиграть Бувилю. — Пожалуй, и с четырьмя тысячами, — пробормотал Дюэс, — я мог бы продержаться, конечно, до поры до времени. Он уже твердо знал, что золото останется в его кармане за исключением той суммы, что перейдет кредиторам в погашение его личных долгов. — Золото вы получите у Барди, — произнес Бувиль. — Пусть пока полежит у него, — живо отозвался кардинал. — У меня с ним есть кое-какие счеты, а по мере надобности я буду брать деньги. Тут вдруг священнослужитель забеспокоился о своем муле и заверил Бувиле, что не применит помянуть его в своих молитвах и будет весьма счастлив встретиться с ним вновь. Дав на прощание облабызать толстяку свой перстень, дюэс все той же молодцеватой, подпрыгивающей походкой, направился к свите. «Странный будет у нас папа. Алхимией он интересуется не меньше, чем святой церковью, — думал Бувиль, глядя ему вслед. Создан ли он для той высокой миссии, какую себе избрал? В сущности, Бувиль остался доволен состоявшейся беседой, а главное — самим собой. Поручено ему было встретиться с кардиналами. Что ж, он и встретился с одним из них. Поручено ему было найти кандидата на папский престол. По-видимому, этот дюэс спит и видит себя папой. Поручено было распределить золото. И золото распределено. Когда, наконец, Бувиль добрался до Гуччо и с торжеством поведал ему о состоявшейся беседе, племянник банкира Толомея воскликнул. — Как же так, мисс Юг? Ведь вам удалось подкупить за высокую цену единственного кардинала, который без того был за нас. И часть золота, какую неаполитанские барди через посредство Толомея судили в долг королю Франции, вернулась в карман авиньонских барди, дабы возместить расходы, произведенные именно того, кого прочил в папы король Анжуйский.